«Эмма. Из архива колонок тетушки М. Дорогая тетушка М. недавно мне приснился мой бывший муж. Стоит ли мне расценивать это как знак свыше? Позвоните ему и сказать «привет». Неспящая из Траффорда. Дорогая Неспящая, да, только не говорите, что звоните ему, так как он стал главной звездой в ваших снах. Если, конечно, он не скажет «надо же, это так странно, что ты позвонила сегодня, потому что ночью я видел тебя во сне». «Тетушка М. На первое свидание я пригласила Генри сама, так как он, казалось, не понимал намеков, что я уже вся его и можно меня брать. Мы посмотрели фильм «Привидение» и пошли обедать, а там Генри сказал мне, что с точки зрения науки призраков не существует». «Это элементарная физика и математика», — заявил он. «Патрик Суэзи не мог проходить сквозь стены таскаться за Дэмимур». Если привидения способны следовать за кем-то, значит, их ступни прилагают силу к полу. Если они проходят сквозь стены, то они нематериальны, но невозможно соответствовать обоим условиям одновременно. Это противоречит закону Ньютона. На нем была футболка с надписью «Полная фронтальная заумь». И волосы соломенного цвета то и дело падали ему на глаза. «Но разве тебе не хотелось бы, чтобы это могло быть правдой?» — спросила я. «Ты не хотел бы любви такой сильной, что она могла бы являться к тебе привидением?» Я рассказала ему историю своей матери, которая однажды проснулась в 3.14 ночи. Рот у нее был набит лепестками фиалок. А в воздухе висел такой сильный запах рос, что было трудно дышать. Через час ее поднял с постели телефонный звонок. Сообщили, что ее мать, флорист по профессии, умерла от сердечного приступа ровно в 3 часа 14 минут. «Наука не может ответить на все вопросы», сказала я Генри. «Она не объясняет любовь?» «Вообще-то объясняет. На эту тему проведена масса исследований. К примеру, людей привлекают симметричные черты лица, и женщинам кажется, что симметричные мужчины лучше пахнут, кроме того, друг другу влечет людей со сходными наследственными особенностями. Вероятно, это как-то связано с эволюцией». Я так и прыснула со смеху. «Это ужасно. Ничего менее романтичного я в жизни не слышала». «Навряд ли». «Правда?» «Скажи мне что-нибудь с потребовала я. Генри долго смотрел на меня, так что голова моя стала легкая-легкая и совсем воздушная. «По-моему, ты абсолютно симметричная», — сказал он. На втором свидании Генри повез меня в Бостон. Мы пообедали в Паркер-хаусе, а потом он нанял двухколесный экипаж, который прокатил нас по парку бостон комон Был конец ноября. В голых ветвях деревьев... Засел мороз, возница, протянул нам толстый шерстяной плед, прикрыть колени, ложить била копытами и фыркала от нетерпения. Генри задавал мне задачки. Отношение окружности иглу к его диаметру. «Сдаюсь». «Эскимосская пи», — сказал он. «А что такое половина толстой кишки?» «Я не знаю». «Точка с запятой». Это не научная и не математическая шутка. Я ренессансный парень. Генри засмеялся. «Восемь пятицентовиков?» Я помотала головой. «Две парадигмы», — сказал он. Шутки не были по определению смешными, но слетая с губ Генри были. Губ с приподнятыми уголками, всегда как будто немного кокетливо смущенных, не решающихся на улыбку. Губ, которые поцеловали меня в завершении нашего первого свидания с неожиданной силой и напором. Я смотрела на губы Генри, и вдруг лошадь остановилась. Точнее, она не остановилась, а поскользнулась на замерзшей лужице, и ее передние ноги подкосились. Я услышала треск кости. Мы медленно вывалились из коляски. Генри постарался смягчить мое падение. Ты в порядке? Спросил он и помог мне встать. Он завернул меня в шерстяной плед, и мы ждали, пока приедет полиция со службой контроля за животными. «Не смотри», — шепнул мне Генри и отвернул мое лицо в сторону, когда один из сотрудников вынул пистолет. Я попыталась сосредоточиться на словах, написанных на футболке Генри. Они выглядывали в просвет между полами незастегнутого пальто. «От этого протона я становлюсь на вид жирным». Звук как будто разорвал мир надвое. Я подумала, кто носит футболки зимой? И значит ли это, что его кожа всегда теплая? И светит ли мне когда-нибудь лежать, прикасаясь к ней? Очнулась я в незнакомой постели. Стены в комнате были кремового цвета, комод из темного дерева, на нем телевизор. Очень чисто и как-то казённо. «Это был обморок», — сказала я себе. «Лошадь», — произнесла я вслух. «Хм...» — произнес тихий голос. «Она на большой небесной карусели». Я перевернулась на бок и увидела Генри. Он сидел, опираясь спиной на стену, все еще в пальто. «Ты не веришь в небеса?» — пробормотал я. «Нет, но решил, что ты веришь. Как ты себя чувствуешь? Все хорошо?» Я осторожно кивнула, пробуя, каково она. «Что произошло?» Женщина вокруг тебя все время падают в обморок?» Генри усмехнулся. «Это было немного по-викториански». «Где мы?» «Я снял номер в Паркер-хаусе. Думал, тебе нужно немного полежать». «Щеки его залились краской». «Я...» <къем> «Не хочу, чтобы у тебя сложилось неверное впечатление». Я приподнялась на локте. «Ты не хочешь...» «Ну, нет, если только ты не хочешь, чтобы я...» Запинаясь, проговорил он. «Знаешь, это немного готически», — сказала я. «Генри, можно задать тебе вопрос?» «Задавай». «Что ты там делаешь?» Я протянула к нему руку и почувствовала, как матрас прогнулся, когда Генри забрался на него. Почувствовала, как его губы накрыли мои и поняла, что эти отношения будут не такими, как я мечтала. Мне не придется изображать из себя учительницу, которая дает уроки робкому молодому компьютерному гению. Наблюдая за работой Генри в офисе, мне следовало понять. Программисты двигаются медленно и осторожно, потом ждут реакции. Если у них не получается с первого раза, они будут пробовать снова и снова, пока не пробьются через это пятое измерение и не сделают все правильно. Позже, когда я надела футболку Генри, а он обнял меня, когда мы включили телевизор и смотрели передачу про приматов, убрав звук, когда он накормил меня куриными наггетсами из детского меню. Я подумала, какая же я умная. Увидела то, чего другие люди не замечали в Генри. Дурацкие футболки, столовые «Звездные войны», где он брал свой кофе. То, как он едва мог смотреть женщинам в глаза. За этим внешним скрывался мужчина, который прикасался ко мне так, будто я была сделана из стекла, который фокусировался на мне так интенсивно, что иногда мне приходилось напоминать ему о необходимости дышать, когда мы занимались любовью. Тогда я не представляла, что Генри будет не способен полюбить кого-то, кроме меня. Даже зачатываем ребенка. Я не представляла, что вся эта страсть между нами скопится под запутанными нитями генетического кода Джейкоба. Дождется идеального шторма, чтоб пустить корни, дать ростки и расцвести в аутизме. Когда я схожу с самолета, Генри уже ждет меня. Я подхожу и неловко останавливаюсь в шаге от него. Тянусь вперед, чтобы обнять, и ровно в этот момент он отворачивается, чтобы посмотреть на табло прибытий. В результате руки мои повисают в пустоте. Он приземлится через двадцать минут. Хорошо, отвечаю я. Это хорошо. И смотрю на него. Мне правда очень неудобно. Генри глядит вглубь пустого коридора за барьером. «Ты объяснишь мне, наконец, что происходит, Эмма?» Пять минут я рассказываю ему про Джесс Огилви и обвинение в убийстве. Говорю, что бегство Тео имеет ко всему этому какое-то отношение. Закончив, я слушаю объявление для пассажира, который вот-вот опоздает на свой рейс. А потом набираюсь храбрости, чтобы встретиться взглядом с Генри. «Джейкоба судят за убийство?» Дрожащим голосом произносит он. «И ты мне ничего не сказала?» «И что ты сделал бы?» — с вызовом спрашиваю я. «Прилетел бы в Вермонт и стал бы для нас рыцарем на белом коне?» «Что-то я в этом сомневаюсь, Генри». «А когда это появится в местных газетах? Как я объясню своим дочерям одной семь, другой четыре, что их единокровный брат — убийца?» Я отшатываюсь, как будто он дал мне пощучину. «Постараюсь сделать вид, что ты этого не говорил», — бормочу я. «Если бы ты хоть немного знал своего сына». Если бы ты провел с ним какое-то время, а не просто присылал каждый месяц чек для очистки совести, то знал бы, что он невиновен. На щеке Генри дергаются мускул. Помнишь, что случилось во время пятой годовщины нашей свадьбы? Этот период жизни, когда мы пробовали все возможные методы вмешательства и лечения, чтобы вернуть Джейкобу связь с миром, скрыт моим сознанием глистым туманом. Мы пошли в кино, остались наедине впервые за много месяцев. И вдруг по проходу прошел какой-то странный человек, присел на корточке и стал разговаривать с тобой. Через минуту ты встала и ушла с ним. Я сидел и думал, кто, черт побери, этот парень, и куда отправилась вместе с ним моя жена. Я пошел за тобой в фае. Оказалось, он отец нашей няни и врач скорой помощи. Ливи позвонил ему в панике, потому что у Тео сильно текла кровь. Он пришел к нам домой, заклеил пластырем рану Тео, и пришел позвать нас. Я смотрю на Генри. Ничего этого я не помню. Тео потом наложили десять стежков на бровь. Говорит Генри. Потому что Джейкоб разозлился и опрокинул высокий стульчик, когда Леви на секунду отвернулась. Теперь я вспоминаю панику, в которой мы поспешили домой. Джейкоба, совершенно потерявшего голову, и истерически рыдающего Тео, шишку размером с его маленький кулачок, набухающая над левым глазом. Генри поехал с Тео в больницу, а я осталась успокаивать Джейкоба. Удивительно, как это возможно. Выбросить какие-то события так далеко из головы, полностью переписать историю. Не могу поверить, что я об этом забыла. Генри не смотрит на меня. «Тебе всегда хорошо удавалось видеть только то, что ты хотела», — отзывается он. «А затем мы замечаем нашего сына». «Какого черта?» — восклицает Тео. Я складываю на груди руки и отвечаю. «Вот и я о том же». Странно находиться в аэропорту, не встречая и не провожая кого-то. Еще более непривычно сидеть на заднем сиденье машины Генри и слушать, как он болтает о том о сем с Тео. Будто Тео не догадывается, что в какой-то момент разорвется колоссальных размеров бомба. Когда Тео пошел в туалет в аэропорту, Генри составил план. «Позволь мне поговорить с ним» сказал он. «Он не станет тебя слушать». «Но убежал-то он от тебя». Резонно замечает Генри. «Шоссейные дороги здесь белые, как кости чистые. Никаких трещин на асфальте от перепадов температуры, как к Вермонте. Сверкающие, счастливые новые магистрали. Неудивительно, что Генри здесь нравится». «Тео», — говорю я, «о чем ты думал?» Он разворачивается на сиденье. «Я хотел поговорить с папой». Генри встречается со мной взглядом в зеркале заднего вида. «Я же тебе говорил». «А ты не слышал о существовании телефона?» Но Тео не успевает ответить, потому что Генри сворачивает на подъездную дорожку. У его дома на крыше испанская черепица, а на лужайке перед ним стоит пластиковый замок принцессы. У меня сжимается сердце. Мэг, новая жена Генри, выскакивает из дверей. «О, слава богу!» Говорит она и сцепляет руки перед грудью при виде сидящего на переднем сиденье Тео. Мэг — миниатюрная блондинка с супербелыми зубами и блестящими волосами, собранными в хвост. Генри подходит к ней, оставляя меня самостоятельно бороться с сумкой, засунутой в багажник. Они стоят рядом, оба голубоглазые, золотоволосые и напоминают открытку, на которой изображена образцовая арийская семья. Тео. Говорит Генри совсем по-отцовски, правда, немного поздновато. «Пойдем в библиотеку и потолкуем там немного». Я жду, что во мне проснется ненависть к Мэг, но она не объявляется. Эта женщина сразу изумляет меня тем, что берет под руку и ведет в дом. «Вы, наверное, безумно волновались. Я бы на вашем месте точно с ума сходила?» Мэг предлагает мне кофе и кусок лимонного пирога с маком, а Генри и Тео тем временем скрываются в глубине дома. Я гадаю, был ли этот пирог приготовлен как обычно, потому что мак из тех матерей, которые следят, чтобы в доме всегда была какая-нибудь вкусная выпечка. Или она сунула пирог в духовку после того, как Генри сообщил ей о моем приезде. Не знаю, какой вариант расстраивает меня больше. Ее дочери, ну и Генри тоже, пробегают мимо двери в гостиную, чтобы украдкой взглянуть на меня. Обе они воздушные, светловолосые и феи, на одной розовой балетной юбочке с блестками. «Девочки», — окликает их Мэк, — «идите сюда, познакомьтесь с мисс Хант». «Эммой», — автоматически говорю я. Что подумают эти малышки о незнакомой женщине с такой же фамилией, как у них? Интересно, говорил ли им когда-нибудь Генри про меня? «Это Изабелла», — представляет дочку Мэг, слегка прикасаясь к макушке старшей. «А это Грейс». «Здравствуйте», — хором говорят они, и Грейс сует в рот большой палец. «Привет», — отвечаю я, не знаю что сказать дальше. Чувствовал ли Генри некий баланс в своей второй жизни, имея двух дочерей вместо двоих сыновей? Грейс тянет свою мать за рубашкой и что-то шепчет ей на ухо. «Она хочет показать вам, что делать на балете», — извиняющимся тоном произносит Мэг. «О, я люблю балет». Грейс поднимает руки вверх и соединяет пальцы. Она начинает кружиться, лишь слегка покачиваясь, Я ей аплодирую. Джейкоб тоже раньше кружился. В детстве это был один из его способов самостимуляции. Он вертелся быстрее и быстрее, пока не сшибал что-нибудь. Обычно вазу или еще какую-то хрупкую вещь. Глядя на агресс я понимаю, что с ней такого не случится. Но окажешься она аутистом. Генри снова сбежал бы. Как будто я вызывал его своими мыслями, мой бывший просовывает голову на кухню. «Ты была права», — говорит он. «Тео не хочет разговаривать без тебя». Испытанное мной легкое удовлетворение исчезает, как только Гресс видит своего папу. Она перестает вращаться и бросается к нему с напором тропического шторма. Он поднимает ее на руки и треплет забыла по волосам. В Генри есть какая-то легкость, которую я раньше не замечала. Спокойная уверенность, что он на своем месте. Я вижу ее высеченной на его лице, в маленьких морщинках, разбегающихся веером из уголков глаз, морщинках, которых не было, когда я любила его. Мэг сажает Грейс к себе на бедро и берёт Изабеллу за руку. «Пусть папа поговорит со своими друзьями». «Друзьями. Я любила его. Мы с ним завели детей, и вот к чему скатились. Я иду вслед за Генри по коридору в комнату, где нас ждет Тео». «Твои жена и дочки, — говорю я, — они прекрасны» но на самом деле мне хочется сказать, почему я не заслужила такого же счастья с тобой».